Глава седьмая Стража не замедлила появиться, так что начавшийся было скандал и гвалт быстро уняли. Лири и Агнарик сделали выговор за агрессивное поведение. Да, все вот так нечестно, поскольку Агнарик оправдываться не стало. зато большинство девушек в шатре громко заявили о том, что разожгла конфликт именно одетая как воин невеста. Но сделали выговор, сделали. Думаю, Лире не тепло, не холодно от этого. Наконец наступил долгожданный обед. «Слуги приносят еду из военно-полевой кухни для своих юных хозяек». Фантара просительно заглянула мне в глаза. «Принесешь?» «Угу», – мрачно откликнулась я. «Надо меньше выделяться, все-таки учитель просил быть осторожнее, но у меня это плохо получается». Подойдя к полевой кухне, с удивлением заметила в общей очереди Лиру Агнарик. «Слуги, кстати, не удивляются присутствию девушки и даже не пытаются предложить уступить ей очередь. Странно немного». «У Лиры нет служанки?» Вернувшись в шатер, отдала голодной грустной фантаре поднос с ее едой. Я умудрилась в двух руках принести и второй поднос для себя. Не знаю, хорошо это или плохо, но армейская еда как для невест, так и для слуг совершенно одинаковая. Никаких изысков. Но все на вид вкусное и сытное. «Фана, я пойду пообедаю». «Побудь со мной, пожалуйста». «Хорошо. А где здесь можно присесть?» А где хочешь, хоть прямо на пол!» Как-то совсем уж печально произнесла моя подопечная. «Да, видимо, походные условия девушки не по вкусу. Но стоит отметить, что условия именно в шатре более чем приятные. Земля вся устлана толстыми коврами, повсюду гору подушек и пуфов». «Тогда, может, пойдем пообедаем вон с той лирой?» Я указала на Агнарик. Девушка пришла раньше меня и вполне уютно устроилась в дальнем углу шатра, выставив несколько самых больших плоских подушек полукругом, тем самым создав себе относительно укромное местечко. «С ней никто вообще не общается», — поделилась со мной Фани. «Если мы к ней подойдем, то наверняка тоже скоро станем изгоями». Огляделась. «С кем тогда вы хотели бы здесь подружиться?» «Не знаю», — пожала плечами Фана. «Ладно, идем. Если бы не она, мы бы все равно стали изгоями». Этой участи все равно не миновать. Мне достается, так еще и ты с этим конем и генералом всех сполошила. Чего, кстати, этот Ашинтор от тебя хотел? Если честно, сама точно не знаю. Кажется, ему тоже стал любопытен конь. Жуткий тип. У меня от него мороз по коже. Мы с Фонтарой продвигаемся к Лере Агнарик. вот тут вообще знаешь, как все боятся? До обморока запугал всех. Серьезно? Да, а вот по его заместителю, наоборот, многие втайне вздыхают. Но это неудивительно как раз. А ты, генерал, не боишься? Жадным любопытством спрашивает Фана. Еще как. И это правда. А Шентор Мак, это уже само по себе повод бояться. Так еще и темный, со странными способностями выпивать жизнь одним взглядом. Мы подошли к сидящей в одиночестве девушке. Здравствуйте, Лира Агнарик. «Можно составить вам компанию в трапезе?» – светски поинтересовалась Фонтара. Лира Агнарик посмотрела на Фану Кисла, явно не обрадовавшись. «Составьте, если хотите». Еще более кисло произнесла она. «Мы и мой охраняемый объект присели на ковер. Фонтара представилась сама и заодно меня представила. На этом разговор как-то быстро увял. Его и не было, в общем-то». Насытившись, я все-таки решилась пообщаться с благородными лирами, а если возмутятся и прогонят из своей компании, и ладно. Спасибо вам, Лира Агнарик. Если бы не вы, нам с госпожой пришлось бы туго. Я вас и не защищала. Надоело все это просто. Все равно спасибо, Лира. Хватит обращаться так ко мне. Просто, Некс. Некс, вам, может быть, задавали уже этот вопрос, но очень любопытно. «Почему водит, как воин?» Спросила я. Девушка фыркнула. «У меня шестеро братьев, и только я одна девочка. И семья причисляет себя к истинным воинам и защитникам. Моя участь была предрешена с детства». Я улыбнулась. Знакомо. У меня семь сестер и один брат. Он, конечно, не вышивает, вполне себе нормально учится управлять судном, путешествует и даже умудряется подрабатывать юнгой на корабле папиного друга». «Весело» почему тогда ты крестиком не вышиваешь, а едешь с Лирой, как настоящая охранница?» Я достала из-за пазухи кулон, который контролирует магические способности. «А, маг, понятно. Ну, папа, в свое время отчаявшись завести сына, брал меня с собой в море, обучая корабельному делу и многим житейским премудростям. Так что я и никак маг могу защищать и охранять Фану. В детстве и юности довелось попутешествовать. Много где побывала». Случаи разные были. Я даже в восьмилетнем возрасте, когда наш корабль потерпел крушение и команду спас проходящий мимо корабль Султана, была затребована за спасение в его гарем. Меня даже забрали на какое-то время обучать премудростям гаремной жизни. Но, к счастью, папа сумел меня найти и забрать. Ого, ну и приключения у тебя были. Восхитилась Некс. А я и не знал про эту историю, хотя папа о таком обязательно бы мне рассказал заметила Фантара. Твой папа и не знает. Приходилось держать в тайне эту историю, поскольку люди султана очень долго и упорно меня искали. Все же папа, по сути, меня нагло выкрал. Но я до сих пор помню взгляд султана, когда тот меня впервые увидел. Он очень восхищался моими рыжими волосами и зелеными глазами. В его краях девушки с такой расцветкой редкость. А корабли из нашей страны всегда приходили полные исключительно товара и мужчин, но никак не женщин. «Сейчас уже опасности нет, меня давно перестали искать». «Ну, рыжие у нас-то редкость», — отметила Некс. «У нас в замке библиотека старая, много книг интересных. Так вот, я читала, что рыжий цвет ведьмин. Если точнее, огненные ведьмы. Раньше, когда ведьмы жили, куда больше рыжих было. Вполне возможно, что ты...» Я вся подобралась. «Про ведьм известно очень мало, но для меня ценна даже крупица информации». А про огненных ведьм я вообще никогда не слышала. «Ну, в общем, могли в твоем роду и ведьмы быть шали». Закончила свою мысль Лира Агнарик. Фана незаметно, но болезненно ткнула меня острым локтем в бок. Мал, ты слушаешь? Запоминаешь?» «А то нет. Конечно, запоминаю». «Некс, а что ты еще знаешь про ведьм?» Восторженная в то же время с видом невинной овечки поинтересовалась Фана, который раз за день, вызвав мое восхищение своей находчивостью и хитростью. Такой рыжий особик, как я, явно не стоит проявлять излишний интерес к ведьмам, а вот Лира Родерик подозрений не вызовет. Да почти ничего. Книги о ведьмах, а также сами ведьминские книги старательно сжигали. Я считаю, зря. Вот вроде искоренили маги зло. А если ведьмы вдруг снова появятся? Как мы это поймем? Я криво усмехнулась. По слухам, что несет народная молва, ведьмы воровали и ели младенцев. Бесчинствовали по-всякому. Мужиков в леса уводили и насильничали тех страшно. Так что, думаю, если ведьмы появятся, никто это не проглядит. «Да, наверное», — с некоторым сомнением в голосе отозвалась Некс. «Вот вроде бы образованная, умная, взрослая девушка. А в детские байки верит». «Некс, а ты маг?» — полюбопытствовала. Да. Стало еще любопытней. Сильный? Неплохой. Неопределенно отозвалась Лира. Много ли магов среди невест, не знаешь? Это уже фаны интересуется. Где-то треть. При отборе отдавали предпочтение одаренным невестам. Я слышала, могли взять менее благородную и красивую, но более талантливую. О, тогда мне кажется, твои шансы на победу в отборе велики. Отметила я. «Ты маг, красивая, благородная, начитанная!» Ощутила сильный щепок. Покосилась на фантару. Девушка обиженно надула губы. «Ну а что, я правду говорю?» «Думаю, маги и будут у императора в приоритете. Конечно, у императорской семьи есть артефакт, благодаря которому дети в любом случае родятся магами. Но кровь лучше усиливать естественными способами!» Некс улыбнулась. «Я и рассчитываю победить!» «Во всяком случае, за победу буду бороться отчаянно». «Ух ты, а почему?» «Для моего рода будет честь, если я стану императрицей. И я считаю, что готова к этой роли». Фана скривилась. «Ты ведь не знакома с императором. А вдруг он тебе не понравится? Неужели вступишь в брак без любви?» «В императорской семье с этим всегда было серьезно. Венциносная пара должна вступать в брак только по большой любви, чтобы прожить вместе весь остаток жизни». «Разводов у императоров нет?» «Да ерунда!» Отмахнулась Лира Агнарик. «Мои родители, как рассказывала мама, друг друга не любили, когда в брак вступали. Но со временем любовь пришла, и до сих пор они живут вместе. Ну и...» «Как может не понравиться император?» «Говорят, он очень красив, молод, умен, образован, великолепный и харизматичный лидер, воплощение благородства и чести». «Да уж...» Вот с виду Некс вся из себя воительница, по разговору рассудочная, даже сухая и целеустремленная. Но вот последнее ее утверждение об императоре, мечтательный взор и восхищенная улыбка, говорят совершенно иное. На самом деле она такая же наивная, неопытная девушка, как Фана. Пожалуй, придется и Некс брать под опеку, исключительно под доброте душевной. А то ведь и ее съедят куда более расчетливые змейки невесты, которые уже начали надкусывать и жалить ядом. А это мы только в пути. Я, конечно, не претендую на лавры прожженной интригантки и суперопытной взрослой женщины. Собственно, женщиной меня вообще не назовешь пока ни в каком плане. Но у меня есть одно преимущество. Я ведьма. Все время обеда мы, на удивление, очень мило общались. Фана, конечно, часто зазнавалась. Анекс, я заметила, любит резкие высказывания – Но ничего, никто ни на что не обиделся. Особо приятно было, что Лира общались со мной как с равной. Иделия закончилась, когда мимо прошла та самая разжигательница конфликтов. Лира Петерик. Словно невзначай, скандальная невеста уронила свой поднос прямо в наш кружок. Звон посуды, благо не разбившийся. Армейские жестяные плошки не бьются. Остатки супа забрызгали одежду. Объедки некрасиво разлетелись по ковру. «Ой!» Извинись, я подумала, здесь мусорка!» Лира Петрик едко улыбнулась. Некс подскочила. Мы с Фаной едва успели поймать нашу боевую подругу, прежде чем та бросилась на невоспитанную Лиру. Уходы еще после инцидента в начале обеда теперь дежурит магическая стража. И потасовку очень быстро разнимут. Но виноватой окажется Лира Агнарик. Как та, что первой бросилась в драку. И простым выговором она уже не отделается. «Пустите меня!» гневно кричит Некс. Я надеру эту убогую ее тощий зад. «Успокойся», — шиплю я. «С генералом разбираться хочешь?» Лира Агнарик при упоминании Ашентора как-то сразу приутихла. «Да, генерал Ашентор — гроза всех девиз брачного возраста. Тот еще статус, кстати». «О, да, я не ошиблась. Так выражаться могут только на помойке». Лира Петрик довольно хмыкнула и удалилась, важно веляя тем самым тощим задом. «Вы что, готовы так ей это спустить?» Зло поинтересовалась Некс у меня с Фаной. «Нет, конечно». Мы с Фаной за обе руки дёрнули нашу воительницу вниз. «Открываем военный совет». Тихим шепотом, но очень торжественно провозгласила я. Будучи под прикрытием подушек, мы с девчонками быстро расчистили пространство от чужих объедков и легли на ковёр в круг головами друг к другу. «Будем стить!» все так же шепотом решительно заявила Фана. Как? кисло спросил Некс. Не верит лира, что со мной из фонтаны в команде выйдет хоть что-то серьезное? Шали за нас отомстит, выдала гениальную идею моя подопечная. Шали наколдуем прыщи. Как она наколдует? Все магические потоки отслеживаются. За нарушение режима тут карают строго. Армия все таки. Шипит Лира Агнарик. Шали сможет», — убежденно отвечает Фонтара. «Думаю». «Физический вред нельзя. Здесь много слишком умных магов. Увидят, изучат, догадаются, а потом доказывают, что ты не верблюд. Нужно такое, что нельзя никак отследить. Может, попугаем Лир?» «Как?» — живо интересуется Фана. Лира Агнарик, судя по ее лицу, вообще не понимает, что происходит. Шали, тебя тут же поймают?» Пытается вразумить меня Некс. Ну вот и проверим, сможет кто поймать или нет. Беззаботно отвечаю я. Предлагаю пригласить шатер полевых мышей. Стаю. Несколько стай. И насекомых пострашнее на вид. Гусениц там, сороконожек, паучков. Может, не надо? намолилась Фана. Я жутко боюсь этих тварей. Так мы предварительно выйдем из шатра. Маги такого не могут. Покачала головой Некс. «Нет, нечто подобное можно сделать, но это... Столько магической энергии тратится, а процесс подготовки к заклинанию и само его исполнение займут полдня. Такое сразу заметят». «Фантара, идея нравится?» «Не очень вежливо проигнорировала я Лиру Агнарик». «Да». «Тогда давайте на выход из шатра. До конца обеда осталось недолго, а мне еще нужно время со всеми договориться». «С кем?» Нек заметно нервничает. С мышами. Ну все. Судя по взгляду, Лира Агнарик записала меня в больные.